Глава 7. Я кинула его изучающим взглядом. Ради встречи с королём тёмных он явно принарядился. Коричневые кожаные штаны, мягкие сапожки с широким голенищем, песочного цвета туника длиной до середины бедра, перехвачена на поясе с широким кушаком. Тщательно приглаженные волосы очаровательной волной вздымаются над загорелым лицом со смеющимися глазами. Перед мной стояло не деревенские ували, а гордый представитель своего рода, альфа, глава клана. Сопровождающие его в иры тоже приоделись, сменив холщовые рубахи и штаны на более приличную одежду. Вслед за альфой они преклонили колени, но тут же поднялись и чуть отступили, показывая, что не будут вмешиваться в наш разговор. Придворные вокруг нас были заняты своими делами, создавали коалиции, плели интриги, мечтали о должностях. Некоторые из них лишь мельком скользнули по мне глазами, привыкли за это время. Другим воспитание не позволяло открыто проявлять любопытство, поэтому никто не заинтересовался настолько, чтобы подойти им. Все ограничивались лишь вежливыми кивками. Всё-таки я для них невеста-наследник, возможная королева, как не горько это осознавать. А Брейн для них кто? Враг? Союзник? Или тёмные, как и эльфы, не считаются с теми, в ком нет магии? Считают таких недостойными место под солнцем? Светлые, даром что светлые, даже детей своих изгоняют, если те рождаются без магических способностей, что уж тут о простых верах говорить». Я сжала кулаки, пряча их в складках платья, задавила поднимающуюся внутри злость. Нет, сейчас не время. Сейчас я должна взять себя в руки и взглянуть Брейну в глаза, даже если увижу в них разочарование. Но на деле оказалось, что сделать это непросто. Здравствуй, Брейн. Прости, что так вышло. Я не знала, что сказать, куда деть глаза, лишь бы не смотреть ему в лицо. Да ладно, что я не понимаю. Он отмахнулся, оставив меня замереть в ступоре. Я и так знал, что мы с тобой не пара. Кстати, на свадьбу пригласишь, а то уж больно подруга твоя просится. И он многозначительно подмигнул мне. "Подруга", пролепетала я еле слышно. "Просится?" Мне показалось или я услышалась? Да, а ведь уже третью неделю мне мозг выносит. Как узнала о брачном договоре, так и заявила, что мы просто обязаны побывать на вашей свадьбе. Кстати, ты же нера нашего клана, ещё не забыла, что я тебе клятву дал. И он настойчиво заглянул мне в глаза. "Мм, нет", ответила чуть заикаясь от растерянности. "Так вот, тебе по статусу положена личная охрана, а его высочество, конечно, уже подобрал и своих. Он кинула оценивающий взгляд на моих спутников. Ну и мы тебе не чужие. Винар и его парни хотят служить тебе как прежде. Е, не понимающе хлопала ресницами. Винар еле выговорила срывающимся голосом. Он жив? Жив? Брейны недоумённо приподнял брови. А с чего ему умереть? Но как же там в лесу Я растерянно заморгала, не в силах произнести страшную фразу. Вер несколько секунд хмуро смотрел на меня, а потом, будто что-то вспомнив, весело заулыбался. «А-а-а, я понял!» Не переживай за парней. Ну, припотрепали маленько, с кем не бывает. Дру уто ведь потихому хотели забрать тебя. Я так понял, младший принц решил сюрприз брату устроить, когда узнал про брачный договор. Ну, как сам глупый мальчишка, так и друзья у него такие же. Моих парней с ходу магией вырубили, даже в бой с ними везваться не стали. А вот Кира хорошо отделали. Он помрачнел. Да, чуть не умер бедняга. Если б не его высочество, даже не знаю, выжила ли бы Киржив. Это всё, что я поняла. От неожиданного известия я сама не заметила, как вцепилась в тонкую брейна, будто хотела вытрясти из него всю правду. Верст тихим смешком рожал мои пальцы, заставив покраснеть и кивнул в сторону напрягшихся охранников. Милая, я знаю, что ты ко мне не равнодушна, но не забывай, у тебя свадьба на носу. Брейн. Я чуть ни взвыла. Ты мне скажи, Кир жив? Вера трудно убить. Он слегка усмехнулся. У нас прекрасная регенерация. Да и же никто и помог. Это он нашёл Кира и остальных и оставил их в деревню. Видимо, решил проверить, чем его братица на досуге развлекается. Ты бы видела, в какой он был ярости. Но спасибо, не пожалел магии для Веры. Если бы в этой стычке хоть кто-то погиб, и мы, Дро, оказались бы в очень непростой ситуации. У нас же очень строго с межрасовыми конфликтами. Повелитель Ирианар за такое может лишить своего покровительства». Я смотрела на Брейна и отказывалась верить своим ушам. «Как? Никто не погиб?» Айренер явился на место происшествия и исцелил Кира, а остальных воины Миреллиена лишь оглушили. Ну почему же он тогда мне ничего не сказал? А ты стала бы слушать, заворчал внутри тонкий голосок совести. Нет, наверное, не стала бы. Я сразу записала и Миреллиена, и Айренера, да и всех дроу разом в разряд мерзавцев. Мне не хватило ума узнать, что с моими друзьями, расспросить о них, потребовать встречи или других конкретных действий. Вместо этого я всё это время упивалась своим горем, заламывала руки и стонала о том, как я несчастна. Ведь я могла же потребовать деркола связи и увидеться с Брейном хотя бы так, но мне это и в голову не пришло. Я просто сидела в своих покоях, делала, что мне велит, и при этом ненавидела всех, кто меня окружает. Я так легко поверила в смерть друзей, что у меня даже сомнения не возникло, что это не так. Но почему же Айры не молчал? Не пытался объяснить, переубедить? Неужели ему всё равно, что я о нём думаю? Я вспомнила, как обвинила его в смерти друзей, а он так посмотрел на меня, будто я его ударила. Ещё сказал, что мырельян наказаны, отправлены на границу с орками учиться манерам. И даже не намекнул на то, что я не права. Как же мне теперь смотреть ему в глаза после всех оскорблений, что я на него вылила? Эли, ты в порядке? Обеспокоенный Брэйн взял меня за плечи и слегка встряхнул. Мои охранники тут же подступили ближе и незаметно оттеснили меня от Троицы веров, а я скинула на него затуманенный слезами взгляд. Смотри-ты, себе губу прокусила. Нижняя губа действительно саднила. Я тронула её пальцами и удивилась, увидев на подушечках пятна крови. Ты вообще немного странно выглядишь, изменилась как-то, протянул он задумчиво, отступая от меня, я окидываю изучающим взглядом от кончиков волос до кончиков туфеля. Что ты-то у тебя с волосами? Я замелось, не зная, как объяснить мои метаморфозы. Но это знак, что мне теперь и тёмная магия подчиняется. Веру зумлённо скинул брови, но не успел ничего сказать. Двери в зал заседаний распахнулись, и поток придворных хлынул в помещение, увлекая нас за собой. Я двигалась вслед за толпой, окружённая охраной и пыталась понять, как же мне теперь вести себя с Эйрениром. Я заочно занесла его в чёрный список, а он оказался настолько гордым, что не посчитал нужным ничего объяснять. Он согласился на брачный договор, зная, что я считаю его убийцей. Молча сносил мои оскорбления и презрение, а я ведь чуть не убила его тогда в столовой. Единственное, что меня удержало это нежелание вставать с ним на одну ступень. Как же я ошибалась. За массивным овальным столом уже рассаживались приближённые советники короля. Сам Даггерт и его наследник должны были появиться с минуты на минуту, а я мечтала слиться со стеной и не думать о том, что придётся смотреть в глаза Эйренеру. Зал аудиенции во дворце Кронпринца оказался немного меньше остальных официальных помещений и напомнил мне просторный кабинет, рассчитанный на три десятка человек. Каменный пол с руническим узором из гранита цветной витраж, украшающий куполообразный потолок. Мраморные статуи прадавних королей и королев вдоль выложенных мозаикой стен. Здесь от всего веяло величием и традициями древнего народа. Напротив входа у противоположенной стены находился трёхступенчатый подиум из белого камня, увенчанный чёрным мраморным троном. У его подножья слева и справа темнели более скромные копии для жены и наследника. Самую нишу и ступеньку занимали невестка и старший внук, если таковые имелись. Остальные члены королевской семьи располагались вместе с другими вельможами за двумя массивными мраморными столами, расположенными вдоль стен между входом и подиумом. Поскольку дворец принадлежит кронпринцу ту и трон по правую его, а место жены по левую руку совсем скоро станет моим. Но прибытие короля внесло некоторые коррективы. Теперь Дагерд займёт главенствующее место, а Эринер сядет по правую руку от него, мне же останется третья ступень. Места за левым и правым столом принадлежат высшей знати. тем, кто представляет собой верхушку правительства, особо приближенную к венциносной семье, министрами, советниками и фаворитами, что поддерживают и питают корону. Это с их легкой руки род Дене Райн получил и закрепил за собой право на трон. Но сегодня здесь присутствовал и Совет Двенадцати, прибывший вместе с королем. С древних времен Торнадон был разделен на двенадцать Торов – кланов, каждый из которых владеет подземным городом княжеством и подчиняется непосредственно королю. Ещё один Зарагбан является в очереди на принца, и наконец, четырнадцатый столица великолепный Мирагдель. Город дворцов, алмазных шпилей и мраморных фонтанов и площади, где тысячелетиями короновались и правили древние короли. Каждый тур имеет своего официального представителя, который входит в высшие органы исполнительной власти, совет 12-ти, что постоянно находится при короле. С их помощью его величество всегда в курсе того, что происходит в его землях и чем живут его подданные. И вот сейчас эти высокопоставленные вельможи, творящие историю своими руками, занимали места согласно установленным традициям и рангу. они были единственными, не считая венценосной семьи, кому разрешалось сидеть в присутствии короля. Оставив Брейны, я встала рядом с причитающим сим мне местом на третьей ступеньке от трона. Как невестке короля, мне полагалось даже не кресло, а всего лишь маленький пуфик. Таковы были правила этикета Турнадун. Наконец, церемониймейстер объявила прибытие короля. Массивные двустворчатые двери распахнулись, и в зале появилось его величество Дагерд в сопровождении наследника и солдат из личной гвардии. Он стремительным шагом пересек помещение, скользнул по притихшей знати хмурым взглядом, задержал его на мне несколько дольше, чем позволяли приличия и из грации пантеры, опустившись на бархатную подушку, занял мраморный трон. Айрон изжи казался настолько погружённым в свои мысли, что практически не заметил моего присутствия. Я пристально следила за ним, пока он шёл по залу, пытаясь прочесть на его лице ответы на те вопросы, что столько времени мучили меня. Но каменная маска, которой он скрывал свои чувства, не давала мне ни малейшего шанса. Он даже не обратил внимания на приветствия приближённых. Молча опустился в кресло и тут же замкнулся, как человек, решающий важную дилемму, от которой зависит, если не его жизнь, то будущее уж точно. Но вот все заняли свои места, и герольды протрубили о начале собрания.